Глава 27. Дом для себя Антон построил далеко, выкупил несколько участков у леса, огородил, заказал проект, заложил фундамент. И всё неспешно, осмотрительно, так что стройка заняла полных три года, но теперь уже перешли к стадии обоев и штор, и в доме вполне можно было жить». Вообще Горецкий строил дом как будущее семейное гнездо, но почему-то абсолютно не представлял, какой будет его жена. Поэтому всю дорогу он бросал на секретинью испытующие взгляды. Понравится ли ей его дом? Она, в свою очередь, изучала дорогу и думала, как бы начать разговор. С претензией не хотелось. Но каждый раз подкатывала обида, стоило вспомнить утро, собственную растерянность и подслушанный разговор. Антон рассказал все отцу, признался, что не хотел ее, без попутал. Потом раздались эти страшные звуки ударов. Клеточка едва не ворвалась в комнату родителя. Но потом все стихло, и речь пошла о свадьбе но в таком ключе, словно она товар, переходящий из рук отца в руки Горецкого. Ни слова о чувствах. Брачный договор, приданная, доля в фирме. Она тогда зажала себе рот рукой и убежала в комнату. Долго-долго мылась под душем, а потом пошла на кухню, чтобы выпить горячего чая. Секретенью трясло от нервного напряжения. Эфира Моисеевна суммула ей какао, приговаривая, что это лучшее лекарство от дурных снов. От горячего сладкого шоколада действительно стало легче. А потом пришел Горецкий и все повторил. Свадьба, выбор отдельной спальни. Почему отдельной? Разве муж и жена не спят вместе? Отец вон даже кроватку из детской к себе перетащил, чтобы Арина ночью спала спокойно. За такими мыслями дорога прошла незаметно. Когда они наконец приехали, Соловей помог клеточке выбраться из машины и за руку повел к дому. Территория вокруг еще не облагораживалась. Снег, лед, обломки облицовочного камня и мусор оставленный рабочими. Смотреть не на что. Но девушку обрадовал близкий лес. «А озеро рядом есть?» Спросила она, оценив ровный ряд сосен, присыпанных снегом. «А ну дальше!» — мотнул головой Горецкий. «На машине минут десять. Если бы рядом было, тут бы давно пляж устроили. Да и комары...» Они в молчании дошли до двери, и Антон распахнула ее перед секретине, как привык. Она молча вошла, оглядела белые стены, приготовленные к декору, плиточный пол, большие грязноватые окна. Их еще не отмывали после шлифовки стен. Медленно двинулась дальше. Горецкий шел следом и нервничал. «Нравится? Не нравится?» Что творится у нее в голове, когда она вот так легонько проводит рукой по перилам? Или подходит к окну, чтобы выглянуть на забитую стройматериалами и мусором территорию? Первый этаж в доме был отведен под общие комнаты. Гостиная, библиотека, столовая, кухня, технические помещения, просторный спортивный зал. Где-то стены уже покрасили, установили шкафы и оборудование, где-то шебрушали рабочие, наводя порядок. А вдалеке громко ругалась женщина-дизайнер, требуя что-то переделать. Они отыскали ее в одной из подсобок. Горецкий поздоровался и сухо представил женщин друг другу. «Секлетеня Трауб, моя невеста, Илона Геннадьевна». «Я бы хотела решить сегодня со второй спальни, все по вкусу моей будущей жены». Тощая, как сушеная вобла, женщина тряхнула осветлёнными до белизны волосами, оценила клеточку и улыбнулась акульей улыбкой. «Как скажете, Антон, тон то ее секлетинии не понравился» а уж манера брать под локоток и громогласно шептать на ухо, вы знаете, в этом сезоне чрезвычайно модны лиловые оттенки, диван цвета сливы, велюровые обои, балдахин. Клеточка выдернула руку и строго взглянула на дизайнера, имитируя отца. «Уважаемая Илона Геннадьевна, Отчество она произнесла так, словно говорила с почтенной глуховатой бабулей. «Я бы хотела сначала осмотреть дом с моим женихом. Решение о цветовой гамме я приму позже». Домочка скривилась. «Но кто платит, тот и музыку заказывает». А Горецкий ясно сказал. «Комнаты на вкус вот этой пигалицы в джинсах и яркой курточке». «Как вам угодно, секлетинья», — пробормотала Вобла и отправилась орать на рабочих дальше. Клеточка же выдохнула и потянула жениха дальше. «А тир тут есть?» «Тир в подвале», — пожал плечами Антон. Его посмешила попытка дизайнера повысить чек. Он ведь четко оговорил сумму на каждую комнату и не собирался ее превышать. «Лиловый цвет! Ну-ну!» Хотя ему было приятно, что Секлетиня забыла про свой понурый вид. Вон и щеки раскраснелись, и глаза горят. Все же она красавица, пусть и не яркая. А ее грудь... Горецкий сглотнул и огляделся. Поблизости бродили рабочие. Где-то стучали, визжала шлифмашина. Хотелось обсудить их общее будущее, брачный договор, а вместо этого он, как дурак, пялился на завиток над розовым ухом, и мечтал еще раз увидеть ее обнаженную грудь, на этот раз при свете дня, а для лябайка. Девчонка ничего не замечала, бродила по дому, продолжая задавать вопросы. Гараж отдельное строение, также ровно ответила Соловей. С другой стороны дома там же ГСМ, запах, шум. Отличное решение, девушка несмело улыбнулась и подошла к лестнице на второй этаж. Там спальня? Да, небольшая гостиная с балконом, две большие спальни и по три комнаты рядом. Еще есть гостевое крыло и флигель для персонала. Они поднялись по лестнице, прошлись по комнатам. «Вот тут моя спальня», Горецкий ткнул пальцем налево. «А там будет твоя», указал направо. «Они одинаковы по размеру. Внизу есть альбомы у дизайнера. Можешь выбрать отделку и мебель». Секлетиня закусила губу, кивнула но все же спросила, «А можно твою спальню посмотреть?» «Да там пока пусто», — пожал плечами Горецкий, но все же открыл дверь. Он свой новый дом любил и даже иногда тут ночевал, поэтому в спальне лежал на полу хороший матрас, застеленный бельем. Неподалеку тулилась никелированная стойка с парой комплектов одежды а в примыкающей к спальне ванной комнате было все необходимое для приведения себя в порядок. Клеточка посмотрела на все с порога, но войти не решилась. Все это было интимно, лично и предполагало такую степень близости, которая ее пугала. Вот если бы Антон ее сейчас обнял, поцеловал, хотя бы просто обнял и погладил, Ей стало бы легче. Она бы сказала ему, что не хочет торопиться со свадьбой, что ее пугает такая скорость решений и совсем не хочется стать камнем на его шее. А еще девушка отчаянно хотела сама прижаться к мужчине. Но ведь день на дворе светло и страшно. Когда спустились вниз, хищная Илона все же подсунула секретине альбомы с образцами. Она полистала их и покачала головой. «Мне все это не подходит. Для меня важно, чтобы в спальне было тихо и легко создавался полумрак. В кабинете мне нужна стена из пробки для размещения стикеров и актуальных фотографий, а в мастерской...» «Серая стена для съемки работ». «В мастерской?» — дизайнер удивилась. «Да, я рисую, вышиваю, плиту. Для всего этого, несомненно, нужно отдельное помещение». Секлетиня надавила голосом, даже не подумав поворачиваться за поддержкой Горецкому. Она просто поняла, что ей действительно придется жить в этом доме так почему бы не сделать так, как ей хочется? В доме отца она себе ничего подобного не позволила, уместила все хотелки в одной комнате. Но там сейчас Арина, малыш, это будет дом для них, а здесь она хочет быть счастлива. Гостиную я предпочту отделать в постельных тонах и без позолоты, больше светлого дерева, натуральных тканей и акварели. Хм, дизайнер все же оценила четкие требования и вкус малолетки. Я постараюсь подобрать для вас новые образцы. Очень хорошо. Секретиня еще раз прохладно улыбнулась и удалилась под руку с женихом.